Глава 17. Пространство и время. Рассмотрим пространство и время. Обсуждение вопроса о сущности пространства и времени в истории философии распадалось на три группы проблем. Первая. Каков гносеологический статус этих понятий? Являются ли они характеристиками материального бытия или характеризуют устройство нашего сознания? Второе. Каково отношение пространства и времени к субстанции? Третье. Каковы основные свойства пространства и времени? Эта проблема оказывалась связанной с развитием естественно-научных представлений о пространственно-временных характеристиках вещей. Ее решение в значительной степени обусловливалось решением первых двух групп проблем. Вопрос о познавательном статусе категории пространства и времени решался по-разному. Одни философы считали пространство и время объективными характеристиками бытия другие – чисто субъективными понятиями, характеризующими наш способ восприятия мира. Были и философы, которые, признавая объективность пространства, приписывали чисто субъективный статус категории времени и наоборот. Но пространство и время являются столь же объективными характеристиками бытия, как его материальность и движение. В истории философии существовали две точки зрения об отношении пространства и времени к материи – Первую из них можно условно назвать субстанциональной концепцией, в ней пространство и время трактовали как самостоятельные сущности, существующие наряду с материей и независимо от нее. Соответственно, отношение между пространством, временем и материей представлялось как отношение между двумя видами самостоятельных субстанций. Это вело к выводу о независимости свойств пространства и времени от характера протекающих в них материальных процессов. Вторую концепцию можно именовать реляционной, от слова релятио отношения. Ее сторонники понимали пространство и время не как самостоятельные сущности, а как системы отношений, образуемых взаимодействующими материальными объектами. Вне этой системы взаимодействий пространство и время считались несуществующими. В этой концепции пространство и время выступали как общие формы координации материальных объектов и их состояний. Страница 368 Соответственно, допускалась и зависимость свойств пространства и времени от характера взаимодействия материальных систем. Подробное изложение существа этих концепций и их анализ смотри в работах Баженов, Л.Б., Морозов, К.Е., Слуцкий, М.С. «Философия естествознания. Москва, 1966 год». Молчанов, Ю. Б. Проблема синтеза различных концепций времени. Сборник «Синтез современного научного знания. Москва, 1973 год». Какой же из этих концепций отдать предпочтение? С точки зрения признания объективности пространства и времени обе эти концепции равноценны. Если говорить об их естественно-научной обоснованности, то в XVII-XIX веках явное преимущество было на стороне субстациональной концепции, именно она лежала в основе ньютоновской механики, принимавшейся в то время за образец точной науки. В электродинамике в пользу существования абсолютного пространства свидетельствовала гипотеза светоносного эфира, который заполняет абсолютное пространство и является носителем электромагнитных волн. Наконец сильнейшим свидетельством в пользу субстанциональной концепции пространства был факт единственности эвклидовой геометрии. Хотя еще в 30-х годах XIX века Лобачевским была открыта неевклидовая геометрия, до открытия общей теории относительности неевклидовая геометрии рассматривались как воображаемые математические конструкции, и им не приписывалось реального физического смысла. Единственной геометрией, описывающей реальные свойства физического пространства и времени, считалась геометрия эвклида. А это как бы подтверждало вывод, следовавший из субстациональной концепции, что свойства пространства и времени неизменны и независимы от характера движения и взаимодействия материальных систем. Пространство и время представляют собой формы, выражающие определенные способы координации материальных объектов и их состояний. Содержанием этих форм является движущаяся материя, материальные процессы. Именно особенности и характер последних должны определять их основные свойства. В этом отношении диалектика нацеливала науку на поиски зависимости между определенными свойствами пространства и времени и сопутствующими материальными процессами, которые их определяют. Кроме того, наличие у пространства и времени единого содержания, движущейся материи, указывает и на взаимосвязь между самим пространством и временем, на невозможность их существования абсолютно независимо друг от друга. В начале XX века была создана теория относительности, которая заставила пересмотреть традиционные воззрения на пространство и время и отказаться от субстанциональной концепции. Страница 369 Теория относительности можно рассматривать как концепцию, нацеленную на раскрытие диалектических связей в природе. Теория относительности включает в себя две генетически связанные теории. Специальную теорию относительности СТО, основные идеи которой были сформулированы Эйнштейном в 1905 году, и общую теорию относительности ОТО, работу над которой Эйнштейн закончил в 1916 году. Специальная теория относительности возникла как результат попыток Эйнштейна распространить действие физического принципа относительности, известного еще со времен Галилея, на законы электродинамики, которые рассматривались как противоречащие последнему. Эйнштейн справился с этой задачей, но цена, которую он был вынужден заплатить за обобщение принципа физической относительности и распространение его, На все законы физики заключалось в пересмотре ньютоновских пространственно-временных представлений. Специальная теория относительности показала, что многие пространственно-временные свойства, считавшиеся до сих пор неизменными, абсолютными, фактически являются релятивными. Так, специальные теории относительности утратили свой абсолютный характер такие пространственно-временные характеристики, как длина, временной интервал понятие одновременности все эти характеристики оказываются зависящими от взаимного движения материальных объектов новые подтверждения правильности реляционной концепции пространства и времени дала общая теория относительности если в специальной теории относительности принцип относительности был связан только с инерциальными системами отчета то общая теория относительности явилась результатом распространения действия принципа относительности и на неинерциальной системы отчета это в свою очередь привело к установлению тесной зависимости метрических свойств пространства времени от гравитационных взаимодействий между материальными объектами в специальной теории относительности было установлено что геометрические свойства пространства времени зависит от распределения в них гравитационных масс. Вблизи тяжелых объектов геометрические свойства пространства начинают отклоняться от эвклидовых, а темп течения времени замедляется. Общая теория относительности нанесла удар по субстациональной концепции пространства и времени. Основное философское значение теории относительности состоит в следующем. Первое. Теория относительности исключала из науки понятия абсолютного пространства и абсолютного времени, обнаружив тем самым несостоятельность субстанциональной трактовки пространства и времени как самостоятельных, независимых от материи форм бытия. Страница 370. Второе. Она показала зависимость пространства на временных свойств от характера движения и взаимодействия материальных систем, подтвердила правильность трактовки пространства и времени как основных форм существования материи, в качестве содержания которых выступает движущаяся материя. Сам Эйнштейн, отвечая на заданный ему вопрос о сути теории относительности, сказал, «Суть такова. Раньше считали, что если каким-нибудь чудом все материальные вещи исчезли бы вдруг, то пространство и время остались бы. Согласно же теории относительности, вместе с вещами исчезли бы пространство и время. Третье. Теория относительности нанесла удар субъективистским, априористским трактовкам сущности пространства и времени, которые противоречили ее выводам. Говоря о том, что теория относительности подтвердила понимание пространства и времени как коренных форм существования материи, Нельзя думать, что теория относительности положила конец философским спорам об истолковании пространства и времени. Решив одни проблемы, теория относительности поставила другие. Философские споры вокруг теории относительности возникли сразу же при ее создании и не утихают по настоящее время. Ряд философски мыслящих ученых попытались развить субъективистские версии трактовки пространства и времени, опираясь на теорию относительности. Связь пространства и времени с тяготением была истолкована как их полная тождественность, что привело к попыткам геометризации всех других видов физических полей. Основание для такой трактовки физических полей дал сам Эйнштейн. Такой подход к пониманию сущности пространства и времени ведет к пониманию пространства и времени как исходной физической реальности, исходной субстанции, которая порождает... Обусловливает все физические свойства реального мира. Подобно тому, как концепции энергетизма исходным понятием оказывается движение, оторванное от понятия материи, а в геометрической картине мира исходной субстанции оказываются пространство и время, оторванные от материи. Общие свойства, характеризующие пространство и время, вытекают из их характеристик, как основных, коренных форм существования материи. К свойствам пространства относятся протяженность, однородность, изотропность, трехмерность. Время обычно характеризуется такими свойствами, как длительность, одномерность, необратимость, однородность. Что касается таких свойств, как длительность времени и протяженность пространства, то их трудно назвать свойствами, поскольку они совпадают с самой сущностью пространства и времени. Страница 371 Ведь протяженность и проявляется в способности тел существовать одно подле другого, а длительность способности существовать одно после другого, что и выражает сущность пространства и времени как форм существования материи. К наиболее характерным свойствам пространства относится его трехмерность. Положение любого объекта может быть определено с помощью трех независимых величин. Время одномерно ибо для фиксации положения события во времени достаточно одной величины. Под заданием положения события, объектов, пространства или времени имеется в виду определение его координат по отношению к другим событиям и объектам. Факт трехмерности реального физического пространства не противоречит существованию в науке понятия многомерного пространства с любым числом измерений. Понятие многомерного пространства является чисто математическим понятием, которое может быть использовано для описания взаимосвязи различного рода физических величин, характеризующих реальные процессы. Если же речь идет о фиксации событий в реальном физическом пространстве, то при использовании любой системы координат трех измерений всегда будет достаточно. И хотя до сих пор вопрос об обосновании трехмерности пространства является открытым вопросом, решение его должно лежать в установлении связи трехмерности с фундаментальными физическими процессами. К специфическим свойствам пространства относятся однородность и изотропность однородность пространства означает отсутствие в нем каких-либо выделенных точек, а изотропность — равноправность всех возможных направлений. В отличие от пространства, время обладает только свойством однородности, заключающимся в равноправии всех его моментов. Свойства однородности пространства и времени и изотропности пространства теснейшим образом связаны с фундаментальными физическими законами, и прежде всего с законами сохранения. Они и лежат в основании самого принципа физической относительности. Характерным специфическим свойством времени является его необратимость, которая проявляется в невозможности возврата в прошлое. Время течет от прошлого через настоящее к будущему, и обратное течение его невозможно. Необратимость времени связана с необратимостью протекания фундаментальных материальных процессов, Некоторые философы усматривают связь необратимости времени с необратимостью термодинамических процессов и с действием закона об возрастании энтропии. Страница 372. В микрофизике необратимость времени связывается с характером законов квантовой механики, существуют также космологические подходы к обоснованию необходимости времени. Наиболее широкое распространение получила причинная концепция времени. Ее сторонники считают, что при обратном течении времени причинная связь оказывалась бы невозможной. Специфично проявление времени и пространства в микромире, в живой природе, в социальной действительности, в связи с чем специально анализируется биологическое время, психологическое время, социальное пространство, время и другие виды времени и пространств. Психологическое, перцептуальное время связано с восприятием и переживанием времени индивидом. Время то бежит, то замедляется, что зависит от тех или иных конкретных ситуаций. Одно дело, когда мы кого-то с нетерпением ожидаем, и другое дело, когда занято чем-то интересным. В детстве нам кажется, что время течет медленно, а в зрелом возрасте, что оно ускорило свой бег. Это субъективное чувство времени, и оно лишь в целом соответствует реально физическому времени. Как отмечают специалисты, психологическое время включает оценки одновременности, последовательности, длительности, скорости протекания различных событий жизни, их принадлежности к настоящему, удаленности в прошлое и будущее... Переживание сжатости и растянутости, прерывности и непрерывности, ограниченности и беспредельности времени, осознание возраста, возрастных этапов, представление о вероятной продолжительности жизни, о смерти и бессмертии, об исторической связи собственной жизни с жизнью предшествующих и последующих поколений и тому подобное. Так или иначе, но психологическое время своеобразно в сравнении с физическим временем, хотя по многим направлениям и определяется им. Имеется взгляд на соотношение психологического и онтологического времени, согласно которому психологическое является приоритетным в рамках данного соотношения. С.А. Аскольдов, например, писал, кавычки открытые): «дерево, камень, кристалл, молекула, атом и тому подобное». Понятия лишь во внешнем содержании своей материальности и вне наблюдающего их сознания могут быть поняты лишь как совершенно внешнее рядоположение взаимно иных моментов. И ни для какого из этих моментов предыдущий или последующий не могли бы иметь значение прошлого и будущего, потому что о прошлом можно говорить лишь когда оно как-то удержано и для настоящего, а о будущем, когда оно хотя бы в виде неверной возможности, Предварено. Этой силой удержания предварения обладает лишь живое сознание, или жизнь вообще, и изменение в мертвом, неживом дается лишь взгляду жизни на мертвое. Отмыслить этот взгляд и в мертвом останется лишь ряда положений статистических моментов, в котором нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего, ибо их необходимо осознавать. А вне сознания эти слова теряет всякий смысл, и так изменение или что тоже, время есть прежде всего достояние души. Его содержание прежде всего психологично, и все другие значения времени взаимствуют свой смысл именно из этого психологического. Кавычки закрыты время и его преодоление. Сборник «На переломе. Философские дискуссии двадцатых годов. Москва, 1990 год. Страница четырехсотая». Страница 373 книги Для философского осмысления трудным и интересным оказывается вопрос о соотношении времени и вечности. Касаясь этого вопроса, Бердяев отмечал следующее. «Время разбивается на прошлое, настоящее и будущее». И если мы подумаем об этих трех частях, то придем к странному выводу о том, что их нет. Настоящее есть лишь какое-то бесконечно малопродолжающееся мгновение, когда прошлого уже нет, а будущего еще нет, но которое само по себе представляет некую отвлеченную точку, не обладающую реальностью. Прошлое призрачно, потому что его уже нет, будущее призрачно, потому что его еще нет. И Нить во времени разорвана на три части, нет реального времени. Это поедание одной части времени другой приводит к какому-то исчезновению всякой реальности и всякого бытия во времени. Во времени обнаруживается злое начало, смертоносное и истребляющее. Будущее есть убийца прошлого и настоящего. Будущее пожирает прошлое для того, чтобы потом превратиться в такое же прошлое, которое, в свою очередь, будет пожираемо последующим будущим. Такое рассуждение, полагает Бердяев, должно быть включено в более широкую концепцию, в которой выявляется разрыв конечного с выходом в вечность. Философия истории, пишет он, должна признать прочность исторического, признать, что историческая действительность – Та действительность, которую мы считаем прошлым, есть действительность подлинная и пребывающая, не умершая, а вошедшая в какую-то вечную действительность. Она является внутренним моментом этой вечной действительности. Имеется целостная жизнь, которая совмещает прошлое, настоящее и будущее в едином целостном всеединстве, поэтому действительность, отошедшая в прошлое, не есть умершая историческая действительность, не менее реальна она, чем та, которая совершается в данное мгновение, или та, которая будет свершаться в будущем. Каждый может быть приобщен к истории, постольку, поскольку он существует в этом эоне мировой действительности. Христианское учение открывает эту вечность. С этой точки зрения, побердя его, исторический процесс имеет двойственную природу. Он что-то истребляет, но, с другой стороны, сохраняет. Страница 374 «В мире действует истинное время, в котором нет разрыва между прошлым, настоящим и будущим. Время ноуминальное, а не феноменальное». Настоящая философия истории выявляет единство времени. Смысл истории, опыт философии человеческой судьбы. Париж, 1969 год, страница 78-92. Смотри тоже в антологии. На переломе. Философские дискуссии 20-х годов. Москва, 1990 год, страница 402-410. Конец 17 главы.